Глава 20. «Лун, у меня к тебе очень серьезный и необычный разговор», — сказала я многозначительно. Мои ладони слегка вспотели от волнения, когда я после дня плодотворных тренировок отыскала хранителя у грызобаров и теперь вела его по коридорам в свою комнату для важного разговора. Дракончик, летевший рядом, забавно склонил голову на бок. Его переливающиеся крылья отбрасывали блики на каменные стены. «Хочешь сказать, что дело отменяется, и мы сегодня никуда не идем? предположил он. Я мотнула головой, поправляя выбившуюся прядь. С делом как раз все было на мази. Под чутким руководством актора я успешно освоила объединение сил Громолюба и Болтолюба. Хранитель Тверди даже организовал мне практику на гарнизонных грифонах. Оказалось, что не только тьмовники поддаются магии песни. Потом вернулся Янис, и мы отработали боевое применение магии звука. А когда актору, по нашему сговору, удалось загрузить генерала делами, Я смогла подготовить все для ночной вылазки. Оставалось только обсудить последние детали с Цюлуном. Войдя в комнату, я плотно закрыла за нами дверь, чтобы вездесущий Витольд не подслушивал. «Дело не в этом. Мы пойдем». Я сделала паузу, подбирая слова. «Но скажи, а что будет, если мы не дождемся тьмовника? Ведь граница с топями может оказаться далеко от замка. Ты же не знаешь, где именно те старатели оставили квас». Цюлун нахмурился, и его чешуйчатые брови сомкнулись — Он тяжело плюхнулся на пол, почесал задней лапой за ухом и раздраженно забил хвостом по ковру. «Туннели и правда уходят за границы моих владений», — неохотно признал он, «но мы можем оставить квас как приманку и следить за выходом из шахты. Когда-нибудь тьмовник точно придет». Я опустилась на ковер напротив дракона, скрестив ноги по-турецки, и проникновенно заглянула ему в изумрудные глаза. «Но меня может не оказаться на месте в нужный момент. Да и вообще, его может убить кто-то другой». Я наклонилась ближе, понизив голос. «Однако актор подсказал мне одно решение. Мне только нужно, чтобы ты его одобрил». Лун, как и положено любопытному ребенку моментально оживился. Его крылья расправились от возбуждения. «Да я за любой кипиш, кроме голодовки!» — выпалил он, используя фразу, которую раздобыл в моей памяти о прошлой жизни. Я улыбнулась его энтузиазму. «Актор хочет пойти с нами». Он рассказал, что я могу временно разорвать его привязку к Тверди. Тогда он поможет нам и откроет портал прямиком к границе с Топями. «Как ты на это смотришь?» Селун замер с открытой пастью. Его глаза округлились до размеров блюдец. Он уставился на меня так, будто я предложила слетать на Луну. «Старый прохвост!» — наконец выдохнул, и в его голосе прозвучало неподдельное восхищение. Скачив на лапы, он возбужденно забегал по комнате. И ведь додумался же. Я не против, но с одним условием. Ты снимешь привязку и с меня тоже. А он позволит мне посетить Твердь. Я выдохнула с облегчением. Это мы с актором обсудили заранее, и он дал свое согласие. Еще один этап в подготовке к ночной операции был завершен. Теперь мне оставалось только провести ритуал с Луном, дождаться ночи, быстро сбегать за актором, и можно отправляться на охоту. Ритуальчик, как небрежно называл его актор, оказался и правда на удивление простым. Всего-то и требовалось, что вывести на древней стене святая святых один замысловатый символ собственной кровью. Что-то вроде записки учителю от мамы, чтобы отпустили ребенка с урока. Только вот ты таким образом отпрашиваешь целого хранителя у самого жизнелюба и гарантируешь, что он не сбежит с места службы. Еще перед ужином я побывала в святая святых хранителя семи камней в пустом пыльном подвале и провела ритуал с лунем, освободив его от привязки. К моему облегчению он не бросился сразу прочь из замка, а лишь радостно расправил крылья и принялся носиться по залам, проверяя новые ощущения. Поэтому, когда ужину явился разобравшийся со своими делами генерал, я была совершенно спокойна. Ни тени волнения не сквозило в моем голосе, когда я обсуждала с ним успехи сегодняшних тренировок. Мы мило пообщались за столом, в компании оживленной Валенсии взахлеб, рассказывающей о своих грозобарах, и разошлись по своим покоям. У меня еще оставалось время, и я успела прилично продвинуться в изучении учебного материала, удобно устроившись в кровати с толстым справочником на коленях. Страницы шелестели под моими пальцами, пока Лун не просунул морду в дверь. «Все в замке крепко спят», — прошептал он. «Пора!» Я отложила книгу, и сердце забилось чаще. «Жди меня возле входа в шахты. Я быстро!» — сказала я, вскакивая с кровати и на ходу натягивая форменную куртку. Лун кивнул и беззвучно, как призрак, выскользнул в коридор, оставив за собой лишь легкое шевеление воздуха. Я быстренько обулась в крепкие форменные сапоги, застегнула все пуговицы на куртке и, стараясь слиться со стенами, тенью метнулась к порталу. Сердце бешено колотилось. Не столько от страха, сколько от адреналина, горячей волной, хлынувшего в кровь. Актор уже ждал меня на месте. Его каменная фигура едва выделялась в темноте. «Что так долго?» — проворчал хранитель и уменьшился с характерным скрипящим звуком до размера куклы. Я схватила маленького мужчинку, сунула в глубокий карман куртки, где он завозился, устраиваясь поудобнее, и снова юркнула в портал. На замковой площади ни души. Я выскользнула за ворота, прижимаясь к холодным каменным стенам, и уже через несколько минут стояла у входа в шахту, пытаясь отдышаться. Воздух здесь пах сыростью и железом. Все перемещения заняли не больше получаса, а сердце стучало так, будто я пробежала марафон. Согнулась и уперлась ладонями в колени, чтобы выровнять дыхание, как вдруг актор выпал из кармана и принял размер обычного мужчины. «Ну, здравствуй, хранитель тверди!» Столикой вызова в голосе протянул Тюлун, вылетая из запышного пышного куста. И, как ни странно, он тоже увеличился в размере. Теперь он чуть-чуть не дотягивал до плеча актора рогами. Однако это был огромный прогресс. Тюлун явно крепчал не по дням, а по часам. Его чешуя блестела, как полированный малахит. «И тебе, здравствовать долгие времена, хранитель семи камней!» Дружелюбно ответил актор, склонив голову. «Спасибо, что согласился принять в своей обители». Сюлун царственно кивнул, расправив крылья, и совершенно точно собирался продолжить неспешный разговор. Но я уже достала из кустов приготовленный рюкзак и поторопила. «Пойдемте уже скорее. Я волнуюсь, что генерал может что-то заподозрить. Не волнуйся, я напитал спальню уютом. Все крепко спят». Успокоил Лун, но все же уменьшился до размеров кошки и, легко вспорхнув, первым влетел в черный зев шахты. Мы с Актором поспешили за ним. Я зажгла яркий фонарь. Свет дрогнул, затем разгорелся, выхватывая из темноты неровные стены коридора. Мы пробежали по нему до небольшого каменного зала и остановились, оглядываясь. Из него шло несколько ответвлений, уходящих в непроглядную тьму. Махнув лапой на одной из них, Лун сказал «Топи там!» И эхо разнеслось по каменным сводам в разные стороны, нагоняя жути. Актор прикрыл глаза и принюхался. Его каменные ноздри слегка раздулись. «Чувствую. Открываю портал, а ты бери, и заноси», — сказал мне, поднимая руку. В воздухе запахло озоном. Миг, и вход в нужный тоннель завертелся мерцающей воронкой, переливаясь синеватыми искрами. Хранители как по команде уменьшились, и я, рассовав их по карманам, Луна влево и Актора вправо, и поспешила в переход. Вышла и ударилась лбом о камень. Черт! выругалась я, потирая набитую шишку. Боль резко пронзила лоб. Не мог предупредить. «Прости, немного не рассчитал», — повинился актор. И из кармана его голос звучал приглушенно, Метил в самое высокое место. Туннель и правда резко сужался, превращаясь в звериную нору. Я присела на корточки и посветила в лаз. Ничего не увидела, кроме черноты. Зато ощутила характерный мерзкий запах гнили и сырости. Топи близко. «Ну все, доставай квас», — скомандовал Лун, вылетевший из кармана, но остался маленьким, тут было тесно. Актор тоже выбрался и тоже свой размер менять не стал. Они вдвоем заглянули в темноту тоннеля, пытаясь там что-то разглядеть, и их фигурки казались в свете фонаря ожившими игрушками. Я скинула рюкзак, села на холодный камень и, достав бутыль с мутной белесой жидкостью, открыла крышку. Запах пошел убойный, кисло-сладкий, с явным оттенком брожения. Очень надеялась, что тяга воздуха достаточно сильная, чтобы вонь распространилась по вотчине монстров. «Слушайте, а почему они постоянно из этого лаза не лезут?» — спросила я через пару минут. Спина затекла из-за неудобной позы. И я как представила, что придется сидеть вот так неудобно в тишине несколько часов, так глаза начали слепаться от усталости. Лезут, конечно, постоянно. Просто ближе к семи камням защита стоит, она и отпугивает, и они возвращаются. Беззаботно пояснил Лун, облизнувшись. «Если дорогу находят, могут и по тоннелям плутать», добавил актор, постукивая пальцем по каменной стене, будто проверяя, нет ли за ней пустоты. Я забыла, как дышать, и оглянулась туда, где мы вышли из портала. Он уже закрылся, и стало видно, что это тоже небольшой каменный зал с несколькими входами, расходящимися в разные стороны. «Мамочки, а вдруг и оттуда кто-то придёт?» Не успела я об этом подумать, как в свете фонаря едва уловимый силуэт быстро скользнул по стене. «Я замерла!» Волосы на затылке медленно вздыбились от страха. «А?», -а — промямлила я тыча дрожащим пальцем в сторону, где заметила движение. «Запивай!» — мгновенно ожившись, скомандовал лун. «Будем брать всех!» — постановил актор, и в моей ладони внезапно появился холодный ритуальный клинок, лезвие которого слабо светилось синеватым светом. Я поползла вперед, царапая кожаные брюки о неровный каменный пол, туда, где свод шахты становился повыше и вскочила на ноги. В кромешной тьме передо мной зажглись три злобных желтых глаза, мерцавших, как гнилушки. Горло пересохло, но я запела дрожащим голосом, вплетая в колыбельную силу болтолюба. «Спят медведи и слоны, дяди спят и тети". Из тьмы выползло нечто, напоминавшее гибрид сороконожки и ежа. Длинное сегментированное тело существа покрывали колючки, а многочисленные лапки цокали по камням. Оно покачивалось в такт моей песни и медленно приближалось. «Дети тоже спать должны», — продолжала я. Подтёк по спине, а чудовище все сокращало и сокращало дистанцию. «Жвало пол, скали промеж глаз», — деловито подсказал актор. Но я уже заметила движение сбоку. Из ответвления тоннеля выпрыгнуло еще одно существо. «Но не на работе!» Выкрикнула я последнюю строчку, и со всей силы вонзила кинжал в шипастую сороконожку. В моей руке тут же материализовался новый ритуальный клинок. И понеслось. все слилось в кошмарный калейдоскоп. Бесконечная песня, мелькавшие в темноте клыки и когти, удары клинков по хитиновым панцирям. Больше всего я боялась встречи с иглозубым тьмовником, а он оказался лишь одним из многих. Я убила его где-то между синей жабой с растущими из головы лапами и гигантская осой с жалом-бензопилой. Я не знала, сколько клинков уже использовала и какие силы получила. Сознание поплыло от переизбытка магии. «Ну и хватит, и ладненько. Отлично поохотились!» В какой-то момент громогласно объявил Лун. Я оглядела заваленный безжизненными тушами зал. Воздух был густым от едкого дыма и сладковатого запаха крови. Актор уже открывал портал. Его каменные пальцы выписывали в воздухе сложные узоры. «Пора возвращаться. Мне нужно домой, а тебе помыться и поспать», — сказал он, бросая взгляд на мои выпочканные в слизи и крови руки. Я заторможенно кивнула, ощущая, как тело дрожит от переизбытка впитанных сил. Сознание словно затянуло ватой, слова доходили с опозданием. Хранители сами запрыгнули в мои карманы и покрикивали на меня оттуда, как на упрямую ослицу. «Давай же, шевелись! Портал долго не простоит». Сделав над собой усилие, Я шагнула в мерцавшую воронку и вывалилась прямо у входа в шахту, прямо под ноги Янису Граду. «Да чтоб меня монстры драли! Катя, ты меня в могилу загонишь своими выходками!» Загремел его голос, а мне было все равно. Сознание уплыло, я отправилась в объятия небытия. Очнулась в своей кровати, по ощущениям, ближе к вечеру на следующий день. Голова гудела, будто в ней кузнец лупил молотом. Тело ломило, а горло пересохло так, что я готова была выпить озеро. Я с трудом приподнялась на локтях. В тот же миг у меня в ногах появился цилун, и воспоминания нахлынули, как приливная волна, клацающие клыки и сияющие клинки, липкая кровь на руках. «Генерал!» — я сглотнула возникший в горле ком. «Мне конец!» — выдохнула, ощущая, как холодеют пальцы. «Чего это?» Возмущенно фыркнул хранитель. Его крылья трепетали от возбуждения. Все прошло отлично. Ты теперь великая сила, которая сможет постоять и за себя, и за семь камней. Превратим замок в настоящую крепость». Я прикрыла глаза. «Ага, всю жизнь мечтала жить, забаррикадировавшись в неприступной крепости. А питаться мы чем будем? Вещи где брать? Устроят нам полное эмбарго, и все. Катастрофа». «Генерал уже обо мне доложил?» Спросила убитым голосом. «Зачем я только послушалась этих двух эфиристов? И, кстати, где второй?» Силун забавно потер лапой морду. «Ну, судя по тому, что тебя никто не пытается взять под стражу, нет. Он только страшно ругался, пока нес тебя в замок, потом мыл и укладывал в кровать», — хихикнул дракончик. «А потом забрал актора и ушел в гарнизон. С тех пор не возвращался». «Мыл? Стыдобище какое!» Я потерла виски и сползла с кровати. Ноги подкашивались, как после продолжительной болезни. Шатаясь, подошла к зеркалу и уставилась на свое отражение во все глаза. Хм, «Да уж, генералу даже не придется никому ничего рассказывать. Катарина за ночь действительно изменилась. Теперь на моем лице словно было написано крупными буквами «Я необычный человек».